Лучше гораздо, но все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпу надеть, я вернусь. И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.